Ворота изменников. После гибели Томаса Сеймуро прошло три года. Мне казалось, что скандальные слухи успели улечься и забыться. Сначала я долго болела, тяжело одолела с меня эта история. Не могу сказать, что я была влюблена в адмирала. Мне и сейчас трудновато найти подходящее слово для чувств, кои он во мне вызывал. Однако с смертью близкого человека всегда действует на нас угнетающее, особенно если ежеминутно опасаешься за собственную жизнь. Я уверена, что одноказание меня спасла только моя юность, а также то обстоятельство, что меня считали особой и малозначительной. Однако с каждым годом угрожавшая мне опасность становилась всё очевиднее. Леди Тервит в первые месяцы после гибели Сеймура относилась ко мне с неизменным участием, и я успела привязаться к этой женщине, но никто не мог заменить мне Кэт. Ухудшение моего здоровья беспокоило лорда-протектора, и он прислал доктора Билла, превосходного лекаря, который очень скоро понял, что причина моего недуга имеет не столько физический, Сколько нравственный характер! Доктор Билл порекомендовал, что вы мне вернули мою прежнюю воспитательницу. К тому времени ее уже освободили из стаура, но встречаться со мной не позволяли. Суждение врача, который считал, что возвращение к ней благотворно повлияет на мое здоровье и самочувствие, решило дело. Я была сама не своя от радости, когда лорд протектор удовлетворила эту просьбу. Отлично помню счастливый день, когда мы с Кэт бросились друг другу в объятия, заливаясь слезами. Бедняжка Кэт перенесла столько страданий, натерпелась такого страху. Её рассказам не было конца. Ах, миледи, вы не представляете себе, что такое таур. А самое ужасное то, что мы с Пари придали вас Я обняла ее, поцеловала, обозвала подлой предательницей и сказала, что сама не знаю, почему так люблю ее. Тут Кэт посерьезнела и торжественно пообещала, клянулась, что от меня буду служить вам, не щедя своей жизни. Я поняла, что это не пустые слова, и мысленно помолилась, чтобы моя Кэт никогда больше не оказалась на дыбе. Занятия с роджюром Эшеммом продолжились. Эти уроки доставляли мне неизъяснимое наслаждение. Мы с Эдвардом обменивались письмами, и мой венценосный брат был весьма недоволен тем, что нам не дозволяется быть вместе. Эдварду в ту пору было 13 лет, мне 17. После смерти адмирала я старалась держаться в тени. по меньшую появляться на людях, а когда Эдвард предложил встретиться, я уже умудренное опытом предпочла воздержаться, за то охотно послала брату мой портрет, если уж он не может лицезреть меня вовочию, пусть по крайней мере имеет перед глазами изображение. Вскоре после казни Томаса Сеймурра. лучи начали сгущаться и над головой самого лорда-протектора. Состояние государственных дел оставляло желать лучшего. На севере разразилась война с шотландцами, которые захватили несколько приграничных замков. Затем нашей стране объявили войну французы. Но не сравнимо опаснее был внутренний раздор в королевстве, возникший из-за религиозной розни. К этому прибавлялись и грубые хозяйственные просчёты. По всей стране стали превращать пашни в пастбища, что привело к всеобщему обнищанию крестьян и обесцениванию денег. В графствах Оксфорд, Бейкенгем и Норфолк прокатились мятежи, причём норфолкский перерос в настоящую крестьянскую войну. В конце концов Джон Дадли, граф Орик, полководец чистолюбивый и решительный, подавил бунт в Норфолке. Но этой победы ему оказалось мало. Джон Дадли выступил против самого лорда-протектора. Было очевидно, что Орик хочет сам сесть на место Сомерсета. Я не была знакома с этим лордом, знала лишь, что он сын некоего могущественного Эдмунда Дадли. а во самого, кто при моём деде короле Генрихе VII обложил народ чудовищными подециями, и которого мой отец сразу после восшествия на престол отправил на эшафот. Ну, и ещё я помнила, что у Джона Дадли есть весьма привлекательный сын по имени Роберт. Когда-то мы ещё детьми танцевали с ним на придворных балах. Хотя находилась далеко от центра событий, у меня были свои осведомители, которые, проявляя предельную осторожность, оповещали меня о положении дел при дворе. Итак, двое чистолюбцев схватились друг с другом за право распоряжаться волей короля, а стала быть и всей страной. У каждого были сторонники, но я пребывала в полнейшей уверенности, что победу одержит Сеймур, ведь он приходился королю родным дядей, а разве могут подданные не посчитаться с мнением монарха, даже если по возрасту он всего лишь подросток. Конечно, Эдуард часто восставал против строгости своего опекуна, но кровные узы есть кровные узы. После победы над Норфолкскими мятежниками Джон Дадли привел к Сеймуру двести офицеров, чтобы лорд-протектор выплатил им дополнительную награду за победу. Когда Сеймур отказался, Уорик обратился к своим людям с призывом собрать армию и избавить Англию от надоевшего всем диктатора. Но Сомерсет не растерялся, вооружил десять тысяч воинов. И забрав короля, заперся в Виндзорском замке. Исход дела решил Государственный совет. Заседавшие там мужи решили, что пришла пора избавиться от Сомерсета. Конечно, он был правителем опытным и дальновидным, но чрезмерное властолюбие, строгость и неучтивость маньер снесали ему всеобщую нелюбовь. Фортуна отвернулась от Эдварда Сеймура, и в скором времени, объявленный государственным изменником, он оказался в Таурии. Я ежедневно благодарила Господа, что в эти тревожные дни нахожусь вдали от королевского двора. Роль моего брата во всей этой истории была мне не вполне понятна. Неужели он до такой степени озлобился на дядю за аскетизм? в котором тот воспитывал своего подопечного. Протектором королевства стал граф Орик. Однако и он, и остальные не спешили подписать Сомерсету смертный приговор. Должно быть, каждый из этих господ понимал, что завтра и сам может оказаться в положении злополучного герцога. Скорее Сомерсета освободили, а затем его старшая дочь Анна Вышла замуж за старшего сына графа Уорика Ликонта Лиля. Могло показаться, что оба могущественных рода прекратили вражду и заключили союз, но мир продолжался недолго. Сомерсету захотелось вернуть себе прежнее могущество, да и Уорик относился к новоявленному родственнику с подозрением. Вскоре жизнь Каррьевского дяди вновь оказалась под угрозой. Эдуард Сеймур и Джон Дадли сцепились в смертельной схватке. Придворные опять разделились на два лагеря. Как близкий родственник короля, Сеймур мог рассчитывать на победу, но нельзя было забывать, что юный Эдуард никогда не испытывал особой любви к своему дяде. даже за томаса сэймура, которого эдуард искренне любил, на судебном процессе король заступаться не стал. мне всегда трудно было понять моего брата. в нём чувствовалась какая-то отстранённость, непонятная моя холодность. если эдуард укрепился в каком-либо мнении, переубедить его было невозможно. К тому же он делался всё более страстным приверженцем новой веры, и его религиозность, по моему убеждению, граничила с фанатизмом. Возможно, судьба оказал бы более благосклонность Саймуру, если бы не внезапно обрушившаяся на него болезнь. Пока соперник лежал, прикованный к постели, Джон Дадли не терял времени даром. Для начала Он добился для себя более высокого титула и стал герцогом Нортмберлендом, а его ближайшие соратники получили перствы. Вскоре после этого один из помощников Сеймура, некий сэр Томас Палмер, в своё время доблестно служивший моему отцу и слывший храбрым воином, решил, что Сеймур недостаточно вознаградил его за заслуги. И будет куда выгоднее перейти на сторону Джона Дадли. Этот достойный рыцарь явился герцогу Нортыберленду и попросил аудиенцию с глазу на глаз. Герцог вывел гостя в сад, и там сэр Томас Палмер заявил, что против лорда протектора составлен заговор. Эдвард Сеймур замыслил умертвить своего соперника. Сведения эти. можно сказать из первых рук, поскольку сам сэр Томас тоже является одним из заговорщиков. Однако он якобы раскаялся и взывает к нотор Берлинду о милости и справедливости. Ещё сэр Томас сообщил, что Сеймур вознамерился поднять против правительства всю Англию и не успокоится до тех пор, пока не добьётся смерти Нортумберлинда. Сразу после этого Эдвард Сеймур был арестован и припровождён в Тауэр. 6 недель продолжалось следствие, 6 недель суд собирал улики. В конце концов Сеймура обвинили в том, что он собирался уничтожить Лондон, захватить Тауэр и остров Уайт, а королевскую корону закрепить за собой и своим потомством. Мне не верилось, что этот могущественный лорд, державший так долго всех нас в страхе, повержен и обесчещен. За несколько месяцев до суда над Самерсетом я смирилась перебраться в Лондон и сразу же убедилась в том, что давний скандал успел забыться, а сидеть до окончания веков в провинции глупо. Конечно, дали от придворных интриг я могла чувствовать себя в относительной безопасности но скука и безделье оказались мне караю куда более жестокой чем риск и опасность